Глава 19. Беспокойная ночь в отеле. Вивиан. «Всем спокойной ночи», — заявила я и помахала рукой стоящим рядом мужчинам. Для соперничества не было повода, однако оба моих сопровождающих всю дорогу шли плечо к плечу. Или это им марш напомнил про боевые учения, и они впали в ностальгию? «Добиваться правды не стало. все равно ведь не скажут. К тому же ночь на дворе, и этим двоим тоже нужно отдыхать. Послушайте, может, посидите со мной немного?» — неожиданно попросил Артонский. «После этих дам ты боишься один засыпать?» Дракон вскинул брови. «Подержать тебя за руку?» «Если леди Астор не против?» — съязвил в ответ эльф. Мужчины шутили, но делали это на свой манер. «Я против». Немедленно возразил дракон и оскалился. «Кто бы сомневался!» — проворчал обиженный Леврель. «Я грудью защищал собственность постояльцев отеля, а в ответ никакой благодарности!» Фрейзер хмыкнул, на что Леврель поспешил добавить. «Мурло не в счет. «Разумеется!» — широко улыбнулся дракон и похлопал Артонского по плечу. «Как ты мог подумать, что я напомню про тот ящик, который тебе обещал?» Спорить они могли до бесконечности. Тем более, что оба делали это сознанием дела и с удовольствием. Незаметно я заразилась настроением этих друзей. И даже усталость куда-то отступила. Заслушалась, как они спорят, и при этом не переходят границ, не скатываются до оскорблений, коими иногда грешат не только мужчины, но и женщины. «Предлагаю продолжить вечер на балконе», — зачем-то произнесла я. «И вот не надо было говорить» а словно кто-то толкнул в спину и нашептал «Вивиан, прояви свою мудрость, запусти мужчин на балкон, пусть там повеселятся, и не забудь, что владелец отеля не ты, а Арнольд». Похоже, раскрытое преступление ударило мне по голове счастливыми нотами воинственного марша, потому как просьба Штруделя была выполнена. А это означало одно. «Завтра с самого утра я поднимаюсь, завтракаю и отправляюсь на море». Мысль так понравилась что на вопрос Фрейзера «Ты уверена?» я ответила с полной убежденностью в своих словах. «Разумеется. Поставим купол и не будем мешать постояльцам. Моя идея понравилась дракону и эльфу, а спустя какое-то время мы очутились на балконе. И первым, что воскликнул наблюдательный эльф, было «А вы уже и территорию объединяете, скоро совместное хозяйство заведете, корову или козу». «Двух коз», — усмехнулась я назовем Иви и Лейни и подарим тебе». Разговор с поимки аферисток перетек на сравнение оружия. Потом возникла тема самого города, и дракон предложил эльфу стать мэром Морвеля. Эльф опешил, а Фрейзер решил брать друга тепленьким и начал описывать прелести правления. Он обрабатывал сына леса с таким рвением, что Леврелю только и оставалось, что проникнуться заманчивой идеей. И даже упоминание о конкурсах красоты — Эльф воспринял как крайне важное для туристического городка дело. Заявил, что идея ему нравится, и что она станет гвоздем сезона. Мы с Арнольдом поддерживали и кивали, изредка вставляя нужные словечки, подбадривали эльфа, как могли. И я совершенно не удивилась, когда любитель маршей хлопнул в ладоши и заявил, что он почти согласен. Осталось только подумать об этом на трезвую голову. К счастью, эльфы, как и драконы, не подвержены пьянству. А сегодня этим двоим можно расслабиться. Столько всего произошло, и требовался элементарный отдых. Мой организм тоже пригрозил, что начнет отдыхать прямо здесь и сейчас. Я решила прислушаться, тем более что время давно перевалило за полночь. Попрощалась с мужчинами и отправилась к себе. Сначала в душ, а потом спать. Спать и еще раз спать. А утром на море. Странную возню я услышала, когда струи воды смывали с макушки шампунь. Я завернула воду и протерла глаза. Осознавая, что из-за двери со мной разговаривает дракон. «Вивиан, любимая, я пришел пожелать тебе спокойной ночи». Хотела ответить, чтобы желал, но не стала. Сердце забилось чаще, потому как легко представило, что произойдет, если я открою дверь. Со стороны дракона это была провокация. «Однако я не собиралась на нее поддаваться. И дело даже не в том, что где-то на балконе ждет друга пьяный эльф. Ливрель протрезвеет быстро, как и сам Арнольд. Такова их природа, выжигающая все чужеродное. А чтобы потянуть время, мне пришлось мыться заново. К счастью, дракон попался понятливый, и когда я покинула ванную, за дверью никого не обнаружила. Зато из спальни доносился удалой храп. Открывшаяся картина вызывало одно желание — покинуть эту комнату прямо сейчас, немедленно. все потому, что мою спальню занимали двое — эльф и дракон. Арнольд расположился на кровати и улыбался, счастливо прижав к себе подушку. С эльфом ситуация была похожей, стои той лишь разницей, что он уснул прямо в кресле. Леврель храпел, откинув голову назад и вытянув длинные ноги, с которых почему-то успел снять ботинки. Не найдя другого выхода, я отправилась в спальню Фрейзера. А чтобы кто-то ночью не решил перебраться к себе, закрыла балконную дверцу и подперла ее стулом. Защита небольшая, однако заставит дракона задуматься и остановиться. Для надежности я заклинила замок запирающим заклятием, и только после всего этого отправилась спать. И если знала бы, что сон будет недолог, то непременно озаботилась бы шваброй. Мягкие подушки хранили едва уловимый запах дракона, и я с каким-то нереальным удовольствием легла на одну из них. Положила руку под щеку и сразу заснула, надеясь, что никто не явится и не нарушит мой сон. все таки дракон и эльф — те еще любители приключений, однако совесть у них имеется, и понятие о чести тоже. А утром меня ждало море, песчаный берег и все то, к чему я стремилась в эти дни. Признаться, тот факт, что кража была быстро раскрыта, меня несказанно радовал. Не говоря о том, что не будет никаких деловых обязательств, только отдых на пляже. А еще несколько экскурсий по достопримечательностям Морвеля. Возможно, загляну в театр, но это не точно. У меня и на работе всякое случается, и актеры там почище некоторых столичных. Зря. Зря я мечтала о нескольких часах спокойного сна. Легкий стук оказался тем самым звуком, что нарушил мой чуткий сон. Я не сразу кинулась открывать, а уселась на кровати и припомнила тот момент, когда я разрешила этим высокородным лордам пировать на балконе. Из чего это мне захотелось с ними посидеть? Может, я где-то подхватила проклятие, награждающее временным помутнением рассудка? Накинув халат, я босиком направилась к окну и почти сразу наткнулась на непонятно кем оставленный пуфик зашипела от боли и согнулась пополам ухватившись за пострадавшую конечность сон как рукой сняла а в настроении плелось раздражение после такой встряски я доковыляла до окна ожидая увидеть протрезвевшего дракона раскаявшегося в своем поступке а еще расположившегося в кресле эльфа разглаживавшего помятое лицо очередной чашкой бодрящего чая. Однако за стеклом никого не оказалось, а вот тихий звук повторился, и шел он не со стороны балкона, а от входной двери. Я направилась открывать, почему-то решив, что милорд Фрейзер вспомнил, что он владелец отеля и может войти, как приличный дракон. Возможно, таким образом Арно надумал ввести в заблуждение эльфа, чтобы тот не увязался с извинениями, Выйдя из спальни, я очутилась в гостиной, а пока делала эти несколько шагов, окончательно проснулась. Бессонная ночь давала о себе знать, но соображала я быстро. И если добавить сюда профессиональную подозрительность, то никакого бывшего жениха за дверью быть не должно. Слишком осторожным был стук, и потом дракон мог спокойно зайти в свой номер и остаться ждать в гостиной, а здесь было что-то иное промелькнула вредная мыслишка, а не нацепит ли мне какую-нибудь вещицу герцога, мужскую рубашку или халат, чтобы порадовать ночного посетителя, или посетительницу, посчитавшую, что поздний час, это то самое время, когда ее выслушают с особой тщательностью, а заодно пригласят в номер и утешат. От подобных фантазий у меня даже сон окончательно слетел. Возмутительно как можно быстро разбудить человека, при этом не сказав ни слова. И я решила, что довольно держать гостя за порогом, тем более что снова раздался тихий стук. И именно в этот момент мне нужно было принять решение, выйти ли как Вивиан Астор или нацепить чью-нибудь внешность. Подошла к висящему на стене зеркалу и немного смазала собственные черты, сделав менее выразительным взгляд, ведь он первое на что натыкается собеседник, Губы вышли припухлыми и цвет заимели алый. Растрепавшиеся волосы лишь слегка пригладила, чтобы не шокировать ни в чем не повинных людей, решивших посреди ночи заглянуть в логово дракона. И если Арно сжирал незваных гостей, ломящихся в столь поздний час, то я ничего не имела против, наоборот, понимала и поддерживала. Увы, когда я открыла дверь, то в очередной раз убедилась, что не случилось ничего оригинального. За порогом обнаружилась та самая горничная, которая еще вчера жаловалась на приставучего графа Рейнского. Ушлая девица присмотрела улов покрупнее, решив, что раз ее еще не спустили с лестницы, то самое время предложить свою кандидатуру на роль постельной грелки. Милорд, простите, но, торопливо начала девица, однако, разглядев, что на пороге не герцог, а незапланированная конкурентка, удивленно открыла рот. А вы кто? От такой наглости у меня даже пальцы на ноге перестали болеть. «Какая чудесная встреча!» — хмыкнула я чуть скрипучим от осна голосом, складывая руки на груди и с любопытством рассматривая нахалку. Одета она была в униформу отеля, разве что длина юбки много короче, что даже позволило видеть край игривых чулочков, а еще туфли на шпильке, позволяющие рассмотреть это непотребство во всей красе. Кого ожидало увидеть? И вот теперь... Я спиной почувствовала, как кто-то попытался нарушить тот охранный контур, который лично наложила на окно. То ли сон напившихся лордов был краток, то ли они тоже обнаружили нежеланное вторжение и ринулись на мою защиту от неизвестного врага. «Извините, леди, у меня важное дело к милорду, и если бы не крайние обстоятельства, то я сюда не пришла бы в это время». Девица меня не признала и на всякий случай попятилась. Она пыталась улыбаться, и принять виноватый вид, но я-то видела, что получалось не очень. На лице горничной явственно читалась досада. И вот скажите мне, пожалуйста, кто бы ей открыл дверь, не свались сегодня дракон и эльф в моем номере? Вижу, что важное, не сдержалась я от язвительности. Сейчас я была не в том настроении, чтобы страдать деликатностью, да и не за инструкцией по уборке пыли она сюда пришла. Горничная гордо вскинула голову, И повернулась, чтобы уйти. Однако ее планам не суждено было сбыться. Мой номер находился по соседству, и именно оттуда выскочил дракон. Весь напряженный, немного помятый, а еще с тем самым выражением лица, которое не обещало ничего хорошего. При виде меня брови дракона удивленно приподнялись, однако спрашивать он ни о чем не стал. Попытавшаяся прошмыгнуть мимо горничная была поймана за руку. «Стоять!» — приказал дракон и отпустил девицу. Она было дернулась сбежать, однако почти сразу передумала. «Что ты тут забыла?» Нахмуренный невыспавшийся герцог, разбуженный ночью, это вам не чопорный гордец, сродословный. Кажется, именно это только сейчас дошло до нахалки, посчитавшей, что молодость, чулки, короткая юбка и каблуки будут тем самым аргументом, который откроет ей доступ в постель холостого герцога. Наивная. Арно бросил на меня настороженный взгляд, наверняка решая, о чем именно я подумала и почему не ухожу. А я и не собиралась покидать этот спектакль. Зачем? Раз уж меня разбудили, то хочу досмотреть и понять, что к чему. Признаться мне совершенно не верилось, что у дракона с этой попрыгуней что-то есть. Однако зачем лишать доблестного герцога трудностей объяснения? Я прислонилась к дверному косяку и сложила руки на груди ожидая развития событий. «Милорд, у меня проблема», — залепетала девица. «И вот скажите на милость, почему именно в этот момент в спальне дракона раздался хлопок, после чего послышался звон разбившегося стекла и ругань, изысканная, на эльфийском языке? Жаль, что я не поняла ни словечка, хотя звучало красиво. Контур я поставила немудреный, и сейчас под напором воинственного сына леса он просто перестал существовать». Пришла очередь Левреля наткнуться на маленький, но крайне коварный пуфик. Даже приятно стало, что ни одна я тут не сплю и страдаю. А вот нечего было занимать чужой номер. Неужели? Дракон выглядел грозным и как-то резко горничная растеряла все нахальство. Я сразу поняла, что Арнольд сейчас скажет. Фрейзер надумал уволить назойливую служанку, тем самым решив обезопасить себя от чрезмерного внимания девицы. «Милорд!» — позвала я тихо, но он услышал. Посмотрел на меня, и взгляд смягчился, словно не было преграды в виде подправленной внешности. Не существовало всего того, что скрывало меня настоящую. Я мысленно попросила дракона не увольнять девицу, а хорошенько подумать, надо ли нам это сейчас. Однако вслух озвучивать не стала потому что не стоит лезть в чужие дела. отель ты не мой, и зарплату плачу вовсе не я, а милорд Фрейзер, а его драконство сам знает, как поступить». Без лишних слов я улыбнулась Арно и сразу подумала о поцелуе. Предаваться мечтаниям никто не позволил, за моей спиной послышались спешные шаги, и показался всклокоченный эльф. Глянув на меня, он лихо выскочил в коридор, готовый кинуться в бой. Оценив обстановку, и что враги не залегли у Плинтуса, воинственный сын владыки поинтересовался у своего не менее воинственного чешуйчатого друга. «Все в порядке?» «Вполне», — подтвердил дракон, после чего внимание Фрейзера снова переключилось на горничную. «Утром жду объяснительную, передашь через экономку. Спустя какое-то время мы трое, невыспавшиеся и помятые, сидели на все том же балконе и пили кофе» который своим изумительным вкусом не мог подправить то состояние, в которое мы впали. Сон пропал, а бодрость еще не наступила. Даже свежайшее пирожное, нежное и воздушное, не было способно вызвать у меня восторг по поводу искусности повара. Драконы и эльф перебрасывались фразами о планах на ночь, а я слушала их и наслаждалась тишиной, наблюдая рассвет над Морвилем. «Пожалуй, если не усну», то схожу на утреннюю прогулку. Чистый воздух, ароматы трав, сказка. А когда появился магический вестник, мы замолчали. Письмо спланировало прямо в руку дракона, который сразу развернул послание. Прочитав его, Арнольд нахмурился и произнес. — Это дворецкий, Корделия пропала. — Не забудь про меня! — воскликнул Леврель и так резво подскочил с места, словно не он совсем недавно разбил окно в спальне дракона а потом выпил столько чая, что, казалось, в остроухих ушах вот-вот забулькает. Я поежилась, осознавая, что волнуюсь за взбалмошную девицу. Брата она любила, а сейчас в ней бурлило желание доказать ему и самой себе, что способна на самостоятельность. Хорошее рвение, но ведь пообещала поговорить с ним, а сама удрала. Наверное, что-то такое отразилось на моем лице, или же в голову дракона случайным ветром надуло нужную мысль, Но он задал вопрос именно мне. «Вивиан, ты что-то об этом знаешь?» «Можно сказать и так. Не стала я отказываться. Твоя сестра жаждала самостоятельности. Наверное, она занялась каким-то делом». «Зачем ей это?» — потрясенно выдохнул эльф. Карделия не голодала». Я уставилась на Левреля с пониманием. Так думали многие. Хотя тому, кто живет отдельно от семьи, можно бы и поменять свое мнение в пользу самостоятельности то есть сиди сытая, одетая и не жужжи, — хмыкнула я и подцепила пирожное. Откусила уголок и зажмурилась, только сейчас оценив вкус и свежесть чудесной выпечки. Оно приятно растаяло во рту и даже не задержалось, пока я жевала и запивала чаем. — Я догадываюсь, чем Корди может заняться, — сообщил дракон. Фрейзер потянулся к моей руке, и я позволила запечатлеть поцелуй на тыльной стороне ладони. От вполне допустимого внимания герцога стало приятно, а по телу распространилось тепло. Словно случился нестандартный поцелуй, а нечто большее, сокрытое за рамками приличий. Мы должны были поговорить днем, только моя взбалмошная сестренка не смогла дождаться. Арно поднялся из-за стола. Он подошел к Балюстраде, оперся на нее и уставился на просыпающийся город. Смотрел недолго, довольно быстро придя к какому-то решению, а когда повернулся к нам, то глаза герцога были полны желания действовать и немедленно. «Я могу чем-то помочь?» — поинтересовался эльф. «Нет, я сейчас в столицу, попробую найти Корди, а там пусть поступает как хочет. Желает самостоятельности, значит, так тому и быть. Ей давно пора повзрослеть, а от ограничений хуже не будет». У сестры есть личные средства, доставшиеся в наследство. И то, что все эти годы поступало на ее имя. Как она ими распорядится, ее дело. Семейный счет будет закрыт. Я увидела, что мой милорд переживал, однако считала, что говорит он верно. Условия Корди будут лучше, чем мои, когда родители лишили меня доступа к семейным деньгам. И все же, это тоже самостоятельность, которую каждый из нас выбрал. «Мы скоро виделись в тот день, когда ты вызвал ее сюда, в Морвиль, призналась я. «Она обещала поговорить с тобой, когда сделает свой выбор. Возможно, она оставила тебе записку». «Поищу», — скрипнул зубами Фрейзер, и я его понимала. «Властный брат, это вам не учитель, приглашенный на дом. Тут все гораздо серьезнее». «А вы, лорд Артонский, займетесь городом?» Я поспешила разрядить обстановку. «Я?» — выдохнул эльф. Он провел рукой по голове и дернул себя за прядь растрепавшихся волос. «Ты обещал», — напомнил дракон, напустив в голос ехидство. «Или боишься не справиться?» «Морвель с окрестностями меньше Пресветлого леса, а ты говоришь». Бессонная ночь ударила эльфу в голову, и он не сразу понял, что дракон поддевает. «Ладно, я попробую. Пиши письмо в мэрию, буду ее штурмовать в твое отсутствие». Даже интересно стало, справлюсь или нет. Штурмовать и доказывать, что он будущий мэр, Леврелю не пришлось. Арнольд вместе с эльфом привел себя в порядок, скрыв следы бессонной ночи. А после, едва дождавшись времени открытия учреждений, они оба отправились в мэрию, откуда дракон намеревался переместиться к сестре. А я? Я обещала быть умницей и отдыхать, отоспаться, и ждать, пока Фрейзер поговорит с сестрой. Конечно же, я согласилась на такое предложение, не став уточнять, что отдых, он не только на постели или в ресторации, но и на море. Наконец-то!